А где, к примеру, спрашиваю я, где, милые женщины, прикажете вас скинуть? Что значит, говорят, скинуть? Что за скидывание такое? Это на извозчичьем языке так говорится, объясняю я. На нашем наречии это означает, куда доставить вас, когда Бог даст, приедем в бойберег и по милости Всевышнего будем живы и здоровы. Как говорится, лучше дважды спросить, чем один раз напутать. а, -а, -а вот оно что. Вы, говорят они, будьте добры довести нас до зеленой дачи, что у реки, по ту сторону леса. Знаете, где это? Почему же, говорю, мне не знать? В Бойберике я как у себя дома. Было бы у меня столько тысяч. Сколько бревен я туда доставил. Вот только прошлым летом я привез на зеленую дачу две сажения дров сразу. Дачу снимал какой-то богач, изъегупца, миллионщик. У него, наверное, 100, а может быть и все двести тысяч. Он и сейчас ее снимает, отвечают обе женщины, а сами переглядываются и шепчутся, чему-то усмехаясь. «Позвольте, — говорю я, — уж ежели стряслась такая история, то может статься, что вы к этому богачу имеете кое-какое касательство. А если так, то, может быть, вы будете добры замолвить за меня словечко, похлопотать. Не найдется ли чего доброго для меня дело какой нибудь должность, мало ли что? Вот я знаю одного молодого человека неподалеку от нашего местечка, звать его Исройл. Был никудышный парень, однако пробился каким-то путем к богачу. А сейчас он, важная шишка, зарабатывает чуть ли не 20 рублей в неделю, а может и 40 кто его знает. Везет людям. Или вот скажем, чего не хватает взять у нашего резника. Что было бы с ним, если бы он не уехал в Ягупец? Правда, вначале он немало горя хлебнул, Несколько лет мучился, чуть с голоду не помер. Зато сейчас, дай бог мне не хуже, Домой деньги присылает. Он даже хотел бы взять туда жену и детей, Да беда в том, что им там жить не разрешается. Спрашивается, как же сам он там живет? Очень просто. Мучается. Однако, говорю, поглядите-ка, всему конец приходит, вот вам река, а вот и большая дача. И лихо подкатил дышлом в самое крыльцо. Увидели нас, и пошло тут веселье, крики, возгласы, ой, бабушка, мама, тетя. Отыскалась пропажа, поздравляем, боже мой, где вы были? Мы здесь голову потеряли, разослали на поиски по всем дорогам, думали, мало ли что, волки, разбойники, упаси боже, что случилось?